Глава двадцать первая. Тень будущего. «Прогуляемся после завтрака», — предложил он, подходя ближе. Его голос был наполнен нежностью, и в глазах читалась искренняя радость. «Конечно», — шепнула Изабелла, не сводя с него взгляда. Амелия тихонько покашляла, прерывая их волшебный миг. «Завтрак сам себя не приготовит». С улыбкой заметила она. Они словно очнулись от ее слов, смутившись от того, как сильно увлеклись друг другом. «Конечно», — поспешно сказала Изабелла, возвращаясь к тесту. Щеки ее слегка порозовели. Рафаэль посмотрел на них с нежностью. Его взгляд задержался на Изабелле чуть дольше, чем нужно. Затем он тихо удалился, оставив женщин на кухне. Амелия усмехнулась, покачав головой. «Ох уж эти влюбленные!» Пробормотала она себе под нос и вернулась к готовке. Изабелла продолжала возиться с тестом, но ее движения стали не такими уверенными, а взгляд, казалось, затуманился. Амелия заметила это сразу. Что-то в ее поведении изменилось. «Белла, что-то случилось?» Мягко спросила она, приподняв бровь и внимательно наблюдая за девушкой. Изабелла подняла голову. В ее глазах Амелия заметила тревогу. «Амелия!» — начала она, голос чуть дрожал. «Что будет дальше?» Амелия остановилась на мгновение, продолжая нарезать овощи, и взглянула на Изабеллу. Слова девушки повисли в воздухе тяжелой и полной неясной тревоги. «Что ты имеешь в виду?» — спросила она, но в ее голосе звучала нежность, как у матери, которая всегда готова выслушать. Изабелла сделала паузу, переведя взгляд на стол, где лежали приготовленные продукты. Она не могла избавиться от чувства, что все это слишком хрупко, что счастье, которое она переживала, вот-вот может разрушиться. «Я не могу оставаться здесь, Амелия, не могу быть только наблюдателем», — сказала она. Ее голос едва звучал, но в нем была отчаянная нотка. «Рафаэль! Рафаэль слишком рискует, а я не могу просто ждать, пока все разрушится». Амелия отодвинула нож и подошла ближе, осторожно положив руку на плечо Изабеллы. Она поняла, что в душе девушки бушуют не только чувства, но и вопросы о будущем, которые не оставляют ее в покое. «Будет то, что вы оба решите», — ответила она. «Жизнь иногда подбрасывает такие вопросы, на которые нельзя ответить сразу. Главное, что сейчас есть у вас, — это ваша любовь. Ты права». Тихо прошептала Белла, опуская взгляд. Амеля, понимающая, кивнула, больше ничего не говоря. Они снова вернулись к готовке, но в воздухе повисло легкое напряжение. После завтрака, как и обещал, Рафаэль взял Изабеллу за руку и повел на прогулку. Он не выпускал ее из виду, опасаясь, что она снова повредит ногу, и бережно поддерживал ее. Их путь лежал по неровной дороге, но среди шумного ветра и запаха моря Изабела чувствовала себя спокойнее. Когда они достигли широкого пляжа, Рафаэль помог ей устроиться под тенью одной из высоких пальм, где было приятно прохладно. Изабела села, опершись на мягкую траву, и взглянула на море. Волны омывали берега, оставляя за собой белые вспененные следы как будто сама природа решила подарить им момент покоя. Рафаэль устроился рядом. Его взгляд был сосредоточен на ней. В тени пальмы царила тишина, и они оба наслаждались редким и драгоценным временем, которое проводили вместе. «Ты спрашивала, что со мной произошло тогда, много лет назад?» Тихо начал Рафаэль, устремив взгляд на бесконечную линию горизонта. Изабела внимательно посмотрела на него. Ее глаза сверкали от нетерпения и скрытой боли. «Ты тогда исчез так внезапно, даже не попрощавшись!» Ее голос дрогнул. «Я искала тебя, спрашивала о тебе у всех, кого знала, но так и не нашла ответа». Она осторожно взяла его за руку, сжимая ее так, будто боялась снова потерять. Рафаэль посмотрел на их переплетенные пальцы, а затем ее глаза, в которых было столько вопросов и ожидания. Он глубоко вздохнул, собираясь с мыслями. «Мой отец был старшим сыном в семье», — начал он. Его голос звучал ровно, но в нем читалась боль воспоминаний. Кроме него у моего деда была еще дочь, моя тетя Алисандра, а самым младшим был Виторио. Бабушка и дедушка души не чаяли в дяде Виторио, он был их любимцем. Они избаловали его настолько, что он считал себя выше всех, даже выше законов чести. Рафаэль на мгновение замолчал, вспоминая прошлое. Мой отец тоже очень любил младшего брата продолжил он, его взгляд стал мрачнее, настолько, что отдал Виторию приличную долю наследства, чтобы тот не чувствовал себя обделенным. Отец верил, что деньги принесут ему счастье и избавят от зависти, но этого оказалось недостаточно. Рафаэль тяжело вздохнул, словно вырываясь из плена воспоминаний. В его глазах мелькнуло что-то горькое, но затем взгляд снова стал холодным и спокойным. «Но деньги изменили Виторию», — произнес он, его голос дрогнул. «Они разожгли в нем жадность и желание власти. Он хотел всего, включая то, что принадлежало мне по праву». Рафаэль промолчал, словно борясь с тяжестью воспоминаний. Виторио нашел специалиста по ядам. Голос Рафаэля звучал глухо, словно каждое слово давалось ему с трудом. Тот изобрел для него особое зелье, незаметное, без запаха и вкуса. Идеальное орудие для убийства. Изабелла побледнела. Ее взгляд застыл на лице Рафаэля, и она едва дышала, боясь нарушить хрупкую тишину нависшую между ними. Он подсыпал яд в ужин моим родителям. Продолжал Рафаэль. Его глаза затуманились болью воспоминаний. В тот вечер я ужинал у тебя. Помнишь, он посмотрел на нее, в глазах мелькнула тень грусти. Именно это и спасло мне жизнь. Изабела ахнула. Сердце бешено колотилось в груди, а руки дрожали. «Ты хочешь сказать?» Ее голос дрогнул, глаза расширились от ужаса. «Это Виторио? Он убил твоих родителей!» Рафаэль кивнул. Его губы сжались в тонкую линию. Взгляд стал холодным, как сталь. «Да», — прошептал он. Голос прозвучал, как эхо из глубин его боли. «От этого яда тела моих родителей покрылись ужасными пузырями». Они умерли в страшных муках. Виторио объявил, что это редкая и тяжелая болезнь. И все ему поверили. Изабелла закрыла рот рукой, пытаясь сдержать крик. Ее глаза наполнились слезами. Она потрясенно смотрела на Рафаэля, не веря услышанному. «Но как он мог? Это же его родной брат!» Голос ее дрожал. Сердце разрывалось от боли и гнева.